Глава девятнадцатая «Алиэнта, соберись, о чём ты там опять думаешь?» Щелкнул пальцами перед моими глазами Эфиар. «Завтра второй этап, а ты выглядишь растерянной». Я перевела недоуменный взгляд на принца. «С каких пор ты ходишь в столовую на завтрак?» «Помнится, ты пренебрегал академической едой?» «Пришёл, чтобы проследить за тем, как ты питаешься. Завтра нам потребуется много сил, поэтому ты должна хорошо есть». С королевского бала прошло почти три недели. Не сказать, что они были наполнены какими-то особенными событиями, скорее тренировками. Даже программа первого курса мне казалась легкой после той подготовки, что устроил Эфиар. От того милого и терпеливого парня, что помогал мне с основами магии, не осталось и следа. Теперь у меня был жесткий и бескомпромиссный учитель, который не прощал ошибок. Хоть в чем-то они с Артианом похожи. После того, как на балу объявили о нашей помолвке с графом Дороги, об этом написали во всех газетах. Чего только обо мне не говорили. Соблазнила, вскружила голову, шантажировала. Лишь изредка мелькали робкие предположения о взаимных чувствах между обрученными. Масло в огонь подливал обряд единения связавший меня с его высочеством. а нашей троице в народном творчестве слагали самые бесстыдные небылицы. А уж карикатуры и картины... Вовсе нельзя было видеть приличным Эвиаром. Но, несмотря на то, как меня это раздражало, поделать с этим я ничего не могла. Оставалось лишь смириться. Ох, а что творилось в Академии, едва узнали, что ректор обручен. А главное, с кем? Мне в буквальном смысле не давали прохода. Шептали, спрашивали в лоб. Говорить о реакции Сарготери вовсе не стоит. Он был раздавлен, раздосадован и взбешен. Говорят, их помолвка с Панветти висела на волоске. Но после того, как я случайно встретила Артиана в холле, налетев на него, слухи улеглись. Просто в тот момент ректор придержал меня за талию на глазах у почти всей Академии, улыбнулся и попросил быть более осторожной. Поговорив со мной от силы три минуты, он отмёл все сплетни, пересуды и прочие домыслы. Теперь даже фавор-клуб ректора был на моей стороне. Как сказала знакомая Дарья, «Мою кандидатуру одобрили в качестве невесты ректора, когда увидели, как он смотрит на меня». «Но испытания на роль жены придется еще пройти», хихикнув, добавила Дарья. «Пожалуй, истина в ее словах была, но сейчас буквально все привыкли к моему новому статусу. Сначала пытались поддевать тем, что все мне достается легко из-за связи, но по причине моей усердной учебы и эти слухи сошли на нет. Огорчало меня только одно. С Артианом мы не виделись» я готовилась ко второму этапу турнира как ректор. Еще мне кажется, что он избегал меня, чтобы не компрометировать, ведь теперь после объявления о помолвке к нам было обращено более пристальное внимание. На место Иветты, кстати, приняли женщину лет 50 с приятной внешностью и, главное, абсолютной заинтересованностью в работе. В общем, Академия жила своим чередом, перемалывала косточки распускала слухи, забывала их и искала новые идеи для сплетен. «Вот вновь ты где-то в своих мыслях». Хмыкнул принц и щелкнул пальцами у меня перед лицом. «Его высочество вызывает свою пару. Ты здесь?» «Прости, что ты задумалась?» «А ведь завтра мой день рождения, который так удачно совпадает со вторым этапом. Двадцатилетие. И меня не покидало предчувствие чего-то важного, существенного, готового навсегда изменить мою жизнь. И будто в насмешку через окна проникли ветки дреода с яблоками». «М-м-м, мои любимые!» Безэмоционально принял их принц и едва не закатил глаза. «Спасибо, щедрый ты наш друид!» «Он поставил на вашу победу семь золотых!» Сдала его Дарья, присаживаясь к нам за стол. «Так что состояние вашего здоровья напрямую связано с его деньгами, вот и старается!» «Ну и жулик ты, Дриода!» хмыкнул принц и поднялся с места, обратившись уже ко мне. «Раз у тебя есть компания, я пошёл!» Встретимся вечером. Интересно. Дорогий, не ревнует тебя к его высочеству? Задумчиво спросила Дарья, провожая взглядом уходящего принца. По-моему, вы проводите вместе слишком много времени. Даже если он ревнует, у Эвиара Дореги достаточно высокая самооценка, чтобы это не показывать. Дарья, мне пора на лекцию магистра Лафовски. Нельзя опаздывать. С этими словами я поторопилась в нужную аудиторию. «Итак, на чём мы остановились в прошлый раз?» — начал Лафовский, едва прозвучал колокол. «Обсуждали особенности магии», — подсказала сидящая рядом со мной Кира. «Особенности магии», — подтвердил преподаватель. «На прошлом занятии мы разговаривали именно об этом, да. У каждой магии есть особенности, по которым другие маги могут её различать». Чем выше маг, тем больше он видит различий у других. Так, например, для многих из вас пламя, оно и есть пламя, яркое, обжигающее, прекрасное. Но для более опытных и одаренных магов у этого же пламени есть градация: Чистота, яркость, интенсивность. У каждого мага они особенные. Вверх неожиданно взметнулась рука однокурсницы, сидящей за партой перед нами. Девушка с карменными губами и яркими голубыми глазами улыбнулась и после одобрения задала вопрос. «Магистр Лафовский, скажите, а как вы выбрали для себя пару на турнире? Это выбор сердца или логики?» «Этот вопрос не относится к теме занятия, студент Лакс». «Как же не относится, магистр?» Притворно округлила глаза девушка. «Относятся самым прямым образом. Я хотела спросить у вас про особенности магии каждого, чтобы понять, кого лучше выбрать в пару на следующем турнире. Лет через пять я собираюсь участвовать». «Вот как? Что ж, тогда этому можно посвятить несколько минут занятий. К тому же вопрос, прикрестный с особенностями магии». Похвалил мужчина, и обвел аудиторию задумчивым взглядом. «Кто желает ответить, кого действительно лучше выбрать в пару на турнире?» Вверх возметнулись сразу несколько рук. Я довольно спокойно отнеслась к теме обсуждения, ведь я свою пару вовсе не выбирала. Скорее, очень даже наоборот. «Выбирать определенно лучше того, кто сильнее в магии», ответил один из парней, которому преподаватель предоставил слово. «Все же турнир между одаренными парами, хотя из двух студентов, которые обладают почти одинаковым резервом, лучше выбрать того, кто наиболее подходит вам, с кем комфортнее находиться в команде и принимать совместные решения». «Верно», — согласился магистр Лафовский и вышел из-за кафедры, сложив руки на груди. «Хотя, если бы спросили у меня, с кем бы я хотел участвовать, мой ответ был бы слишком очевиден». Студенты затаили дыхание в ответа, и магистр не стал долго тянуть интригу. «С Элайзой». «Элайзой?» — почти хором недоуменно спросили студенты. Среди них прозвучал робкий голос студентки Лакс. «Кто это?» «Вы не слышали?» Явно наслаждаясь произведенным эффектом, продолжил преподаватель. «О, это очень древний, почти забытый род. Вообще, раньше существовало несколько по-настоящему сильных магических родов». Преподаватель вернулся за кафедру и взял мел в руки, чтобы делать записи на доске. Один из них взял свое начало от Саламандр и ренил их стихию огня. Вы уже догадались, что это за род аракских, королевский. Именно они сильнейшие маги пламени нашего времени. Их огонь чистый, вихристый. С годами они лишь увеличивают свой резерв, и каждый наследник сильнее предыдущего. Он схематично начертил передачу силы, после чего создал второе окошко рядом и вписал в него фамилию Баравира. Следующий сильный древний род уже вымер. Баравиры – могущественные провидца, о которых уже никто не слышал лет пятьсот. Студенты снежного факультета. Тут преподаватель посмотрел на меня с улыбкой. Ни в какое сравнение они идут с ними. Баравиры умели предсказывать по-настоящему великие вещи давать пророчество на сотни лет вперед. Многие думают, что на самом деле они не вымерли, а скрываются. Так как их часто принуждали делать предсказания королевской, иногда и мировой важности, в таких условиях сложно не сбежать от ответственности. Итак, от них мы плавно переходим к роду, с которого я начал. В третьем окошке появилась фамилия Элайза. Студенты даже подались вперед, чтобы лучше расслышать преподавателя. Да и я замерла в ожидании ответа. «Еще один могущественный род. Все женщины, которого обладали одной важной особенностью. Прекрасных представительниц этого рода звали Элайзами, они могли не только вбирать в себя силу мужчины, но и значительно увеличивать ее после свадьбы. Их избранник буквально становился в полтора-два раза сильнее, а иногда и больше». А уж каким резервом обладал сын от такого брака, представить сложно. Есть теория, что именно благодаря тому, что сыновья рода Аракских вступали в брак с Элайзами, королевский род и обрел то могущество, которым обладает сейчас. Знаете ли вы, как возник древний обрет обручения? Его схожую версию используют на турнире. Но она не подразумевает и сотой доли той ответственности и прочности связи. «Что возникает в оригинале?» Я невольно накрыла ладонью запястья правой руки. Там скрытые магии ректора олела помолвочная татуировка рода Дореги, точнее, рода Аракских. сейчас в моде светская помолвка, ведь в наше время браки никак не влияют на уровень магии обоих супругов», продолжил магистр. «В обряде как таковом отпала необходимость. Но во времена Элайс...» когда те могли увеличивать силу своего партнера. Придумали этот обряд. идея идее оба обряда, помолвочные и свадебные, являются продолжением друг друга. Первый инициирует силу Элайзы, заставляет ее генерировать силу супруга, которую в последующем она сможет передать либо наследникам, либо мужу. Чаще пары выбирали наследников, чтобы возвысить свой род. «Есть теория, что именно благодаря Элайзам семейство, чей род берет свое начало у истоков магии и обладают самыми большими магическими резервами. Преимущественно сильнейшие магии знати». «И что же случилось с Элайзами?» — спросила Эрика, нахмурившись. «Истребили, как и многих сильных магов», — признал Салафовски. Свадебный обряд был извращен так, что вся магия девушек приходила к избраннику насильно, независимо от ее желания. Обряд оказался настолько опасным, что почти все Элайзы после него погибали. Так некогда великий род, благодаря которому мы имеем нынешний уровень магии жизни, прервался. А ведь когда-то он был самым могущественным. Короли сражались на турнирах ради того, чтобы жениться на Элайзе. «Быть может, именно им королевский род обязан своей силой». «Как грустно!» — воскликнула Кира. «Мужчины так ужасны, им важна только власть!» Дальше завязался спор между девушками и парнями, которым одни ругались с другими. Магистру Лафовске удалось его прекратить, но все же один из парней из задних парт успел высказаться. «Как жаль, что их больше нет! С Лайзой выиграть турнир было бы расплюнуть!» Разумеется, после этого девушек было уже не остановить. Причем я даже в чем-то поддерживала и понимала их. Но сейчас все мои мысли были заняты другим. Элайзе. Надо будет почитать о них, потому что моя татуировка и внезапное обретение силы больно уж напоминает рассказанную историю. Тем более отец пытался от чего-то меня уберечь. Не от того ли, что кто-то может жениться против моей воли? Забрать всю силу? Тряхнула головой, отгоняя эти мысли. «Завтра мое двадцатилетие и турнир. Я не должна грузить себя посторонними мыслями. Нужно собраться и постараться достойно пройти испытания, даже если мы не выиграем». Артиан, дороги. Вечером, когда вернулся в кабинет, чтобы ответить на скопившуюся корреспонденцию, в кабинет вошел Эфир Вархаут. Мужчина присел в широкое кресло напротив меня, закинув ногу на ногу, положил на колено трость. Он с интересом смотрел на меня, не торопясь начинать разговор. «Завтра второй этап. Интересно, пройдут ли его твоя невеста и наследник?» «Вы у меня об этом спрашиваете? Вам лучше поговорить с его высочеством». «Артиан, давно хотел спросить». «Как ты познакомился с Элиэнтой, Виарок?» – неожиданно спросил Вархаут. «Спрашивал он это вовсе не по-дружески. Сейчас передо мной сидел умный и расчетливый мужчина, который прекрасно умел сводить факты. Граф Виарог так ревностно хранил свою дочь от посторонних взглядов. Даже слухи о ней ходили нелесные А потом это неожиданное поступление, способности юной Виары и, наконец, помолвка с тобой. Что вас связывает с графом Виарогом? Какую тайну вы оба храните? О чем вы и Виар, Вархаут? Не понимаю. Неужели? мыкнул мужчина и понизил голос. «Повторю цепочку своих умозаключений. Алиента Виарок появилась в Академии внезапно. её магия открывается столь же неожиданным образом, причем подозрительно похожая на твою. То, как ты на нее смотришь, достойно особого упоминания. Но что более важно, ты оказываешься подлинею всегда». «Будто точно знаешь, что с ней происходит. А еще прошлый этап, ты выглядел обеспокоенным, будто чувствовал свою невесту на расстоянии». «Вы все это поняли, лишь по моему взгляду?» С усмешкой спросил я. Вархаут не улыбался. «Арти, она ведь она уже давно принадлежит тебе. Татуировка на ее запястье вовсе не его высочество Эфиара». «На что вы намекаете?» «Не намекаю, а говорю прямо. Ты провел ритуал, соединивший тебя и Эвиару-Алиенту-Виарок помолвочными узами. Поэтому ритуал между Алиент и его высочеством во время отбора не сработал. Ведь у нее была твоя татуировка, а мы оба знаем, чей именно ты сын и Эвиар-Вархаут не зря считался самым влиятельным человеком королевства сразу после его величества. Сейчас он лишь повторно подтвердил это. Никакая информация не пройдет мимо него. Не понимаю, о чем выявиар Виарог. А даже если бы понимал, вы ведь прекрасно знаете, что такое королевские тайны. Не понаслышке, скажи, ты знал все заранее от Ивиара, Виарога или стал жертвой его интриг, самостоятельно догадавшись о происхождении Алиенты». Ибо я не поверю, что ты все еще находишься в неведении после того, как у Алиенты так возросла своя собственная сила после помолвки. Нет, одно такое событие случайность, но череда наводит на мысли Хотя все встает на свои места, если знать о твоем настоящем родовом гербе. Что вы хотите сказать, Вер, честно — смыкнул мужчина. — Жениться на Оленте. — Что? — Я застыл, неверяще глядя на главу Ордена. Прошла секунда, вторая, третья. — Что тебя удивляет? Каждый хочет жениться на Элайзе ради сильных наследников. — Весело ответил мужчина. — Ты ведь знаешь, сколько лет я гоняюсь за представительницами этого рода. Даже турнир организовал, чтобы найти их потомков. «За 25 лет было несколько девушек, участвовавших в турнире, которые хотя бы немного увеличивали резерв своего избранника. Их способности, пусть и немного, но напоминали способности этой девушки. Но судя по тому, как возрос ее резерв, она прямой потомок, не правда ли? Ты уже изучила ее родословную?» Я молча смотрел на Эвиара Вархаута. «Он был главой моего ордена». Но сейчас дело касалось моей невесты, а значит, я имел право хранить молчание и разглашать секреты своей семьи лишь перед королем. Вот еще интересно. Эвиар-Виарок покинул столицу. Не знаешь, где он? Чего вы хотите, эвиар Разумеется, подтверждение своих догадок. Они ведь вам даже не нужны. Ты прав, мыкнул Вархаут. «Хотя у меня на твою невесту большие планы». «Не расскажете о них поподробнее?» «После окончания турнира». «Хмыкнул Вархаут. «Тогда ты обо всём узнаешь, а до тех пор береги её, Артиан. Каждый хочет завладеть такой жемчужиной. «Не беспокойтесь, я смогу позаботиться о своей невесте». «Будем надеяться, будем надеяться». Повторил Вархаут, наградил меня напряженным взглядом и вышел. Я так и не понял, зачем он приходил. Ни на один вопрос я не ответил, да и мои ответы были не нужны. Он будто наоборот хотел поделиться тем, что знает все об Алиенте. Решил встревожить меня. Но это сейчас не так опасно, ведь уже завтра у Алиента двадцатилетие. А это значит, что все опасности останутся позади.